Глава 26. Все к лучшему Утро было удивительно солнечным и теплым. Свет так и слепил глаза преимущественно из-за того, что мы сорвали ночью шторы и больше ничто не могло помешать лучам проникнуть в спальню. Я проснулась первой, о чем и сожалела и нет одновременно. С одной стороны мне нестерпимо хотелось остаться и пустить все на самотек, а с другой я отлично понимала, что ничего не изменится, и я продолжу страдать в браке. Взгляд непроизвольно опустился на данган, который я бережно положила на шелковый платок рядом с кроватью. Слеза души все еще пребывала в форме серьги, и ей даже не пытались создать иную оправу. Это говорило лишь об одном. Люк не планировал завершать ритуал и сохранять брак. Несмотря на все свои чувства, ухищрения и желания, мужчина не был готов разделить со мной жизнь. Подобный взгляд на наши отношения меня не устраивал. Я осторожно поднялась с постели, накинула на себя халат и направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок. Было еще слишком рано и босс не собирался просыпаться, поэтому я смогла уделить себе должное внимание. Мне понравилось прошлая ночь поведение Люка тоже понравилось, но я отлично осознавала, насколько отличный секс и здоровые отношения далеки друг от друга. Их можно совмещать, но первое не всегда идет под руку со вторым. Скорее, подобная редкость. Поэтому мне оставался только один выход, который я заранее ненавидела. Однако я понимала, что жить так дальше нельзя. Алло. Голос был сонным и хриплым. Похоже, я разбудила своего собеседника. Доброе утро, Рэндалл. Прости, что так рано, но у меня к тебе есть парочка вопросов. Я говорила тихо и размеренно, чтобы не разбудить Люка. Слух у драконов запредельный. Слушаю. Прозвучало уже бодрее после небольшой паузы. Если я пришлю тебе Данган с курьером, это разорвет наш возможный брак или нужно явиться лично? Это было очень важное уточнение. «Если ты скажешь мне, что не желаешь быть моей женой, а потом передашь слезу с курьером, связь исчезнет». Кажется, он зевнул, хоть и пытался это скрыть. Отлично, а то Лиза улетела обратно, прихватив твой данган. Я почувствовала облегчение. Получается, с люком также можно поступить. Я снова посмотрела на золотистый камень, что отбрасывал множество бликов на все ближайшие поверхности. Яркое солнце ему в этом сильно помогало. Даже расхотелось расставаться с такой прекрасной вещью, но я вовремя себя осадила. «Нет, принцесса. С Грандом у вас двухсторонняя связь, а между нами только мое желание. Одна тату на запястье – мое согласие. Тату на обоих запястьях – согласие с обеих сторон. Ты ответила на его чувства, приняла их. У вас изначально все было идеально в плане связи, а вот характер и взаимопонимание подкачали. Ему ты должна лично вернуть Данган, если, конечно, все еще хочешь этого. Последнее Ледяной Дракон произнес с хитринкой и намеком на прошедшую бурную ночь. И как только догадался. Спасибо за ликбез. Слезу пришлю, как вернусь домой. Всего тебе наилучшего, Рэндл. Дракон в ответ пожелал мне кучу всего. Но главное счастье, и мы разъединились. Больше обсуждать было нечего. Я тихо собрала все свои небогатые пожитки в чемодан и отправила их вниз с работником отеля. Такси уже ожидало меня у входа. Осталась всего одна вещь, которую нужно было сделать. Я глубоко вдохнула, взяла в руку серьгу с камнем и осторожно вдела ее обратно в ухо своему уже бывшему мужу. Мне повезло, что он спал на нужном мне боку и доступ к мочке с проколом у меня был беспрепятственный. Я разрываю узы, что связывают нас, и возвращаю слезу души владельцу. Одинокая слеза незаметно подобралась аж к кончику носа, чтобы упасть соленой каплей на шею мужчины. «Будь счастлив». Я желала это искренне. В последнем неудержимом порыве я крепко поцеловала дракона, зажмурившись, после чего почти бегом покинула номер. Люк начал просыпаться. Хоть я и старалась поскорее уехать, мне все равно казалось, будто лифт ехал слишком быстро, время в дороге до аэропорта сократилось вдвое, а полет я едва ли отметила в сознании. Странное чувство. Никогда не подозревала, что дорога от любимого будет такой неоправданно быстрой. Наверняка потому, что в душе я желала быть пойманной. Где-то в подсознании я все ждала, когда в толпе появится золотая макушка и внушительная фигура босса легко проложит себе путь ко мне, но этого не произошло. Даже ласковый Жорик не смог хоть немного унять боль от разлуки. По приезду я первым делом забрала отоса у Владимира и свои вещи из лофта. Незаконченная перегородка разбередила душу, и я постаралась как можно быстрее покинуть то место. Идти мне было некуда, кроме как обратно к родителям. Это было постыдное возвращение, но я его пережила. Никто не сказал мне и слова упрека, будто чувствовали мое состояние. Но самое обидное, что никто из людей Гранда, с которыми я повстречалась по мере необходимости за прошедшие сутки, даже не пытался меня задержать. Это еще раз доказало мне, что я поступила правильно. Люк не тот дракон, который способен воспринимать женщину на равных, а других отношений я не признавала. Начиналась новая жизнь, но радости пока она мне совсем не приносила. Зато были моменты, которые слегка отвлекали меня от душевных переживаний. «Отдай Данган Рэндала», – потребовала я с порога. Лиза жила в настоящем дворце за городом с кучей прислуги и охраны. Поэтому пробиться к ней было трудным делом, однако мне это удалось. Девушка стояла в дверях своей комнаты и зло сверлила меня взглядом. Пускать внутрь она никого не собиралась. Хорошо, хоть я в дом зашла. «Обломишься, хватит от того, что ты заполучила его в мужье. Оставь меня хоть это!» И она изящно провела рукой по ушной раковине и вниз. Серьга с синим камнем отлично подходила демонице. «Если я оставлю тебе это…», я указала на слезу то он так и останется моим возможным супругом. Верни Данган, и твой возлюбленный снова станет завидным холостяком. Что за бред? Ты пытаешься меня обмануть?» Наружу полезли когти, а глаза почернели. Она не верила моим словам. «Посмотри сама». Я поочередно закатала рукава рубашки на обеих руках и продемонстрировала девственно чистую левую и правое запястье всего с одной брачной меткой — голубой. Брачные тату Золотого Дракона исчезли сразу, как я вернула Донган. Они просто начали бледнеть, а потом полностью растворились. И если их появление приносило обжигающий жар, то исчезновение проморозило до костей. Даже слезы застыли льдинками на щеках. Отогреться было сложно. «Невероятно! Ты бросила Гранда?» Казалось, это шокировало Лизу даже больше, чем будущая свобода Рэндалла. «Мы расстались» поспешила заверить подругу. Дальше проблем не возникло, разве что секретарь требовала подробного рассказа, который она естественно не получила. Однако в общих чертах все же пришлось описать наш разрыв. Послушать такие личные подробности девчонке всегда не прочь, даже если они принадлежат к роду демонов-соблазнителей. Я собиралась уволиться, просто пришла на следующий день после прилета в офис, поднялась на второй этаж и заглянула к кадровику. Кристина вполне могла решить мою проблему без вмешательства босса. Когда она пойдет к нему за подписью, меня уже и след простынет. Так я думала. Однако стоило полностью написать заявление на увольнение, как рука дрогнула. Я никак не могла заставить себя поставить подпись. Для сомнений было несколько причин. Первое и самое главное, я вряд ли смогла бы найти что-то даже отдаленно такое же хорошее, как моя должность, не говоря уже о зарплате и привилегиях. Второе связано было с тоской. Я привыкла ко всем этим монстрам, их выходкам и семейной атмосфере в офисе. Рядом с ними всеми я чувствовала себя особенной. Ну и третья причина заключалась в самом Гранде. Глупо было кричать, что я его ненавижу. Всем и каждому было ясно, что между нами присутствовали чувства. Я солгу, если скажу, что не любила его. Пусть это произошло не сразу и осознание влюбленности настигло гораздо позднее, я все же испытывала эти чувства. Хотелось бы мне, чтобы наши отношения сложились по-другому, и Люк не испытывал столько презрения к людям. Ты передумала? Кристина следила за каждым движением ручки в моей ладони, как агент разведки, будто от любого движения стержня мог рухнуть мир. Наверное, именно тогда я осознала, что несмотря на паршивые отношения с начальством, я просто обязана сохранить свою работу. Меня здесь ждали, любили и хотели видеть. А то, что это может довести одного вспыльчивого дракона до белого коленя, стало дополнительным бонусом. Он трепал мне нервы. Теперь настала моя очередь. Выброшу-ка я это куда подальше. Я улыбнулась, смяла заявление и швырнула его в урну рядом с рабочим столом Кристины. Я беру двухнедельный отпуск. В сентябре выйду на работу. Когда из коридора донеслись радостные выкрики и довольные перешептывания, я поняла, что поступила правильно. Вся моя бригада собралась под дверью кадровика и нервно вслушивалась в каждый шорох. Конечно, мне было жаль, что работать предстояло все еще на разных этажах, но обеды и вечерние попойки никто не отменял. Я не сомневалась, что Азалия Давидовна обязательно найдет время, чтобы развести меня на разговор. Когда я покидала агентство, мне никто не встретился. Вся братья нелюдей дружно убежала в офис, пока их не поджарили на медленном огне за отсутствие на рабочих местах. Кристина уверяла меня, что они и так схлопочут за то, что ошивались в неположенное время возле отдела кадров, поэтому мне не стоило на них обижаться. Я даже и не думала этого делать. В планах у меня был поход в турагентство за горячей путевкой куда-нибудь в далекую жаркую страну. Пунктом назначения оказался Тунис. Как раз кто-то отказался в последний момент и нашлось местечко для меня. Десять дней на райском пляже и никаких забот. Жорик, естественно, полетел со мной. Я сильно удивилась, когда поняла, что саламандру никто не видит. Еще до поездки в Норвегию я сводила ящерку в ветеринарку, а на меня посмотрели как на идиотку. Жорик, противная рептилия, по своему желанию может становиться невидимым. Это значительно упростило его транспортировку, но не уберегло пиджак моего соседа в самолете от обугливания. Мне необходима была передышка, и я ее себе обеспечила. Полторы недели солнца и моря привели меня в согласие с самой собой и дали толчок к творческому развитию. В Тунисе я много рисовала. Все эти эскизы пригодились мне на работе. Возвращение было и желанным, и нет одновременно. Хотелось еще понежиться в морской воде, но в то же время душа истосковалась по любимой работе и друзьях.